14. А вот и новый поворот. С раннего утра, когда было еще темно, Алик отправился наблюдать за приятелем Викентия. В случае, если тот двинется в сторону пруда, он обязан сообщить об этом Накана. Она решила посетить те же усадьбы, которые посещал чересчур осмотрительный друг мужа Нии. А объехал он четыре дома за два дня, хотя мог это сделать всего за один день. Однако в пятую усадьбу не поехал ни на следующий день, ни через день, ни через три. Проигнорированы еще две. И того три участка остались без его посещения. Почему? Накана надеялась это понять и продумала, как вытащить нужные сведения из жильцов, но члены следственного кружка высказали обеспокоенность. Одна поедешь? спросила Милана на очередном совещании. Неразумно. Мы там столько времени проводили, а никого из соседей не знали. Ни они к нам по-соседски не обращались, ни мы к ним. Достаток — не показатель порядочности. А вокруг пруда живут люди состоятельные. Только не факт, что они люди, а не моральные уроды, способны на любую подлость при виде красивой девушки одной в безлюдном месте. Ты понимаешь, о чем я? «Я смогу себя защитить», заявила Накана. Слабый аргумент. Милана хотела поехать с ней, как будто две женщины, залог безопасности. Но у детей школа и садик. Пока не войдут в режим, это ежедневный армагеддон по утрам, а потом и после школы до самого отбоя. Иван Рудаков занят на работе. Тогда ее вызвался сопровождать рыжий Леха. Да, ухмыльнулся Рудаков. Ты, конечно, тот еще телохранитель. Кожа до да кости. Если маньяк попадется, он страшно испугается. «Особенно отсутствие твоих навыков защиты клиента». «Не смотри, что я стройный», — расхорохорился тот. «У меня развед по самбо. Скоро будет. И вообще, я поеду с Ритой. На этом точка». Ну, раз поставлена точка, все переключились на обсуждение предстоящей поездки, давали советы, выстраивали сценарии диалогов, пока Накана не положила этому конец. «Господа, я девочка большая». И как говорит Милана, но про саму себя, умная. Главное, зачем он туда ездил? И почему без кента? Я уже привыкла, что они не разлей вода. Кстати, как там мой нелюбимый зять поживает? Вопрос Милана адресовала Алику, так как по вечерам он пасет в Викензе по очереди с Накана, который днем проводит опросы знакомых и сотрудников Агни под разными предлогами. Тот дал самый короткий ответ. Бухает. «Слабак!» — презрительно фыркнула Милана. «У пацана депресняк, девчонки!» — вступился за Викентия Рудаков. «А вы готовы его заклевать?» «Это я готова заклевать, а не Накана!» — возразила Милана. «Ей, к счастью, не за что клевать его!» Короче, Леха отпросился с работы, а утром он и Накана отправились к пруду. Достигли первой усадьбы, позвонили, она представилась. Мы из охранно-детективного агентства. Вот мое удостоверение. Для вашего спокойствия позвоните в наше агентство. Мы опрашиваем всех в данной местности, а также в нашу задачу входит предупреждать о мошенниках и их методах обмана. Скажите, в ближайшие дни, скажем, за последнюю неделю, к вам приходили незнакомые люди? Старики переглянулись, дедушка ответил: Да, приходил только один молодой человек. «Очень симпатичный и вежливый», — добавила его жена. «Просто так приходил», — осведомилась Накана. «Газовое оборудование проверял», — сказал дедушка. Он показал удостоверение. «Как выглядел?» Супруги довольно точно описали внешность. Накана осталось показать фотографии, сделанные Аликом. Она повернула к хозяевам смартфон. «Этот?» «Да», — закивали старики, а дедушка вдобавок серьезно забеспокоился. Он показался нам вполне приличным. Не обманул, не обокрал. Пробыл всего минут десять. Мы находились при нем. Мошенники стараются проникнуть в дом, чтобы оценить достаток, найти места, через которые можно проникнуть внутрь, а дальше дело техники. По дому он не ходил, заверила жена. Только проверил газовое оборудование и уехал. — О чем-нибудь расспрашивал вас? — спросила Накана. — Постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Ну так, спросил, где мы работали, ответил хозяин. Мы преподаватели, о чем ему и рассказали. После этого он дал подписать акт и уехал. И все, допытывалась Накана. Дедушка напрягся, вспоминая детали диалога. Как оказалось, с памятью у него полный порядок. Если уж быть точным, он предположил, что раз у нас творческая работа, Наверное, вокруг пруда живут одни преподаватели. После этого уехал. Накана задала еще пару вопросов и засобиралась. А задаченные хозяева вышли их провожать. Они не получили внятного разъяснения по поводу газовщика. У ворот хозяйка все же поинтересовалась. Так этот газовщик опасен или нет? На этот раз Накана ни на йоту не солгала. Мы выясняем, кто он на самом деле. А вы... Прежде чем пустить кого-либо на свою территорию, звоните в обслуживающую компанию и спрашивайте, кого они к вам направили. Пожалуйста, не доверяйте так легко посторонним. До свидания». Накана села за руль, тронула машину с места. Начался переезд к следующему дачному владению. Через пару минут Леха пожал плечами. «Я не догоняю. Зачем он притащился к старикам, прикинувшись газовщиком? Алик за ним по пятам катается». Ждет часами, он нигде не работает. А тут показал ксиву. Так зачем? Думаешь, я понимаю. Фальшивое удостоверение мог купить на черном рынке. А остальное? Ничего не значащие вопросы, которые может задать каждый, кто приходит в дом проверять воду, газ, свет. Пробыл недолго. Нет, не понимаю. Но что-то же ему было надо. Естественно, он преследовал какую-то цель. «Давай побываем везде, где отметился этот загадочный тип. Возможно, что-то прояснится». Накана остановилась возле следующей усадьбы. Теперь каждый новый день начинался с больной головушки и разбитого тела. Викентий ощущал себя древнеразваленной, которой уже ничего не нужно. Только покой, молчание безумного мира, уединение. После того, как его лишили надежды начать с чистого листа неудавшуюся жизнь, когда ограбили, оставив без средств к существованию, у него появилась потребность забиться в темный угол и переждать. А что именно переждать, чём-то себе не отдавал. Тут ещё Грим захотел срочно встретиться. В слове «срочно» заложена жуткая мысль. Случилось ещё что-то ужасное. Он залез в салон внедорожника, захлопнул дверцу, развалился в кресле и поднес бутылку огнетушитель с газированной водой Карту. Грим, покосившись в его сторону, невольно брезгливо поморщился. Пил Вик жадно и безобразно. Вода текла по подбородку и шее. Как будто специально так делал. Непонятно зачем, впрочем. Рожа у него, туши свет. Грим отвел глаза и недовольно промямлил. «По какому поводу запой?» «А?» — встрепенулся тот. Викентий украдкой бросил взгляд в сторону Грима. Профиль стервятника иногда приводил его в ужас. Челюсть выдвинута вперед. Зубы сцепил. Плохой знак. Это значит, он свирепый. А кто его разозлил? Викентий, конечно. Во всем виноват только Викентий. Даже в том, что Грим не совсем убил жену. Он подтянулся на сиденье. И еще отпил воды из бутылки. Ведь внутри все горит. просит охлаждения и влаги. По какому поводу пьет? Очень больной вопрос. Сказать, что намылился убраться из города в втихаря – это подписать себе смертный приговор. Дальше сказать, что поездка сорвалась, все деньги украли, а вещи порвали на лоскуты. Подписать себе второй смертный приговор. Третий приговор за пьянку, ибо что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Доверять пьянице нельзя. По мнению Викентия, пословица тупая, так ведь и грим не больно острый. У него нет полутонов, есть только два цвета. Черный и серый. Я, кажется, задал вопрос, проскрипел Грим. Викентий вздрогнул, ощутив напор в каждой букве, в каждой паузе после слов, а Грим даже не повысил голоса. Холодок страха дотронулся до спины, словно передавая дыхание смерти. Но, может быть, Викентию лишь чудится враждебность. После вечерних возлияний все видится через призму преломления. Я у меня. «Просто сейчас...» Викенти мямлил, подыскивая, чтобы такое убедительное сказать. Друг рявкнул. «Хватит слова жевать!» Викенти вжался боком в дверцу. «Говори внятно, какого хрена нажрался, что еле приперся сюда. Я предупреждал. Трезвый ум, собранность, воля. Где все это? Я вижу, размазню безмозглую, ни на что негодную. Нет, все в порядке. Просто мне трудно, непривычно». «И еще случилось. В общем...» Грим повернул свирепую физиономию к нему, прорычал. «Что случилось? Что? Прекрати мямлить!» В квартире снова кто-то был. Разрезал и разорвал мои шмотки. Выпалил Викентий и вовремя спохватился. Язык чуть сам не выдал его намерения свалить. Еще деньги пропали за проданные часы и... за автомобиль. Все бабки украли». Без колес остался? Ты дурак? Машина — необходимость в твоем случае. Хотел попроще купить, а на остальное жить. Соврал Викентий и запил ложь водой. Теперь и продать нечего. Библиотека никому не нужна. Всякие там вазы и картины тоже не купят. Мебель — нет. Неной, Спортивный клуб запусти. Ремонт. То есть надо залы привести в порядок. Там бардак. Так приведи. В чем проблема? «Займись хоть каким-нибудь делом, а не водку жри. А вид у тебя, как у побитой собаки, ночующей на помойке». «Шутишь? Клининговую фирму нанять мне не по карману». «Ладно, заткнись со своими проблемами. Они неинтересны. У меня есть хуже новость для тебя. Итак, твою жену спасли». Хмель, который не выветрился за ночь, мгновенно испарился. Мозг приобрел относительную ясность. Если Викентий и верил, что Ния жива, то не до конца. Фотки в телефоне красноречиве слов говорили. Убита на повал. И вдруг... Как в это поверить? Он схватил себя за волосы, подергал их, чтобы голову окончательно привести в рабочее состояние, и резко повернулся к гриму с фразой, которая застревала на зубах. «То есть, Нию, ты не... Ты её не совсем, а, Да?» «Повторяю, для глухих. Я не мог промахнуться. Ты сам видел». Огрызнулся Грим. Следующие фразы прозвучали на одной спокойной ноте. «Я проштудировал случаи, когда люди выживали с ранениями в сердце. А такие, представь, были. Это исключительные случаи. Вынимали пулю из сердца, и человек жил. Нож тоже побывал в сердце не раз. Но то, что мне попалось в историях, нож доставали из спины, а не из груди». «Может, у твоей ней сердца вообще нет?» Викентий задумался. А вдруг и правда в груди жены пусто? А мозг предатель выдавал картинки из жизни счастливой супружеской пары. Не дарит ему на день рождения злополучные часы. Она счастлива больше, чем он, получивший подарок. Они едут кататься на лыжах. Она прекрасно владеет этим видом спорта. А он как каракатица, как краб, ползающий всеми лапками по снежному полю. Не смеется и помогает ему встать на ноги. И еще. Он болеет, жена рядом. Подает ему чай с лимоном и специями. Меряет температуру. «У нее было сердце», — возразил он грустно. «Это у меня его нет. А откуда ты знаешь, что ее спасли?» «Догадался», — гаркнул Грим. «Отвезу тебя домой. Смотреть противно на твою небритую и опухшую рожу». Он развернул внедорожник и направился в район Викентия. Решил пока не говорить идиоту, как именно догадался. Впрочем, вряд ли будет с ним делиться своими выводами и намерениями. В этом состоянии Вик не нужен, если не сказать опасен. Не заезжая во двор, высадив его на обочине, Грим бросил на прощание. «Либо возьмешь себя в руки, либо... убирайся!» И занул прочь. Викентий смотрел вслед, пока внедорожник не скрылся. Потом поплелся домой, как побитая, никому не нужная собака. Однако Грим что-то не договорил. Как раз его недоговоренность страшнее брошенных оскорблений. Второй особняк населяла семья из пяти человек: трое взрослых и двое маленьких детей. Они рассказали почти дословно то, что и супруги из первой усадьбы. В третье встретили их не очень дружелюбно. Там проживал не слишком любезный господин которого оторвали от дела. Он что-то там пишет, а тут «Здрасте!» отвлекают. Однако поговорить согласился прямо во дворе на скамейке. В доме невестка с детьми отдыхает. Им типа помешает шум. Мошенников боятся все люди, а потому невоспитанный и высокомерный господин включился в диалог. Однако результат был один к одному, что и в первых двух случаях. Следующий особняк, четвертый по счету. Их пустили охотно. Хозяин оказался инвалидом и ловко управлял коляской. Именно он открыл дверь. И его жена гостеприимно встретила пару из охранного агентства. На удивление, супруги позитивные и симпатичные. Обоим лет по 35. Имеют двоих детей и кучу племянников-дошколят, которые носились тут же. Хозяева предложили выпить чаю с домашними булками. Накана и Леха не отказались, так как за чаем контакты налаживаются мгновенно. В результате мы ничего нового не узнали. Подводила итог Накана, но у Миланы не хватило терпения. Она вставила. Снова у нас промах. Жаль. Вы не дослушали. Имейте терпение, сказала Накана. Неужели что-то выяснили? Да, терпения у Миланы отсутствует. Вся компания собралась вечером в ее салоне. Где ж еще им так комфортно будет? Позволили себе чуть-чуть больше, чем чай. Милана купила красного вина. И закусок к нему. «Нового ничего не было. До того момента ответила Накана конкретно ей. Пока эта симпатичная пара не рассказала про один из вопросов приятеля Вика, но более интересен для нас ответ. Так вот, он задавал всем один и тот же вопрос, называл одну причину, почему интересуется. Привожу дословно. «А кто рядом с вами живет? Мне все участки нужно объехать». Желательно заранее знать, что за люди, а то ведь всякое случается. И подала голос Милана, когда девушка сделала паузу, чтобы выпить воды. Ребята ответили, что справа заносчивый тип, но мы там были. Слева от них дача именитого хирурга. Слева особняк принадлежит заму металлургического завода. Последний — судье. Информации достаточно, чтобы немного ее осмыслить. Для этого понадобилась минута. После расчесывая пятерней свои черные кудри, Рудаков решил порассуждать вслух. Четыре дома владения приятель Викентия объехал, выдавая себя за газовщика, а сам нигде не работает. Задавал один и тот же вопрос в конце. Осталось три усадьбы, а он почему-то больше не поехал. Значит, выяснил то, что ему нужно. А хотел знать, кто занимает домики. Подхватил Леха. Однако все молчали, потому что стопроцентного ответа ни у кого не было. И снова Рудаков первым заговорил. «Металлург, на работу хотят устроиться? Сомневаюсь». «Судья? Фамилии, как я понял, приятель не спрашивал, да?» «Не спрашивал», — ответил Леха. «Накана несколько раз говорила. Вспомните, может, его еще что-то интересовало. Нам очень нужны подробности для оповещения граждан». Это как мантра была во всех усадьбах. Может быть, и судья, но... Не знаю. Продолжила рассуждать вслух Рудаков. Судей в городе много. Если искал определенного судью, почему не интересовался фамилией? Верно, поддержала его Накана. Значит, не судья. Думаю, с судьями он не сталкивался. Что подтверждает отсутствие фотокарточек фаз и профиль этого парня в базе данных преступников. Теперь его физию. Поищут в других источниках, как и Викентия. Просто ради интереса захотелось выяснить, чем оба прославились до сегодняшнего дня». «Кент был спортсменом-неудачником», — сообщила Милана. «Вряд ли он стоял на пьедестале в окружении фоторепортеров». «Все равно в интернете его фотки есть. С тех же соревнований», — возразил Рудаков. «А кто второй? Что их связывает? Почему интересовался этот парень живущими у пруда?» Ведь он выяснял, кто там живет, Почему вдруг перестал ездить туда? Что остановило его? Вот бы послушать, о чем они базарят. Я пробовал. Безнадежно махнул рукой Алик. Они разговаривают либо во внедорожнике, а наша аппаратура не идеальна, либо говорят в таком месте, куда незамеченным не подобраться. Я делал все, что мог. Вот именно. Проговорил задумчиво Рудаков. Чёрт! Ему ведь что-то нужно было. Если мы поймем, что остановило его, то, возможно, нам откроется связь с ней. Ребята, а вдруг этот парень-детектив, которого нанял Кент, подала идею Милана? Он же искал. В таком случае зачем такие жесткие предосторожности? Заметила Накана. Да, иногда частный детектив работает тайно. За мужем или женой следит, за партнерами или врагами. Викенти нанимал детектива добыть доказательство вины Миланы. Но такая скрытность — какая-то безумная мания преследования». «На безумцев они точно не похожи», — подметил Алик. «Вик раскисший. Впечатление, что у него запой или жуткий депресняк. А по мне то и другое вместе», — дополнил Леха. Все, закругляемся». Поднялся на ноги Рудаков. «Сейчас разбегаемся и думаем, какой объект из трех привлек приятеля Вика» а какой-то привлек, Поэтому он перестал ездить на пруд. Но не факт, что снова не появится там. Накана помогла убрать со стола следы кутежа и разбежались. Засиделись, на улице стояла плотная ночь, слегка расцвеченная электрическими огнями. В данном уголке города их не столь уж много. Милана поставила на сигнализацию салон, как вдруг вернулся Рудаков и развел руками. «Миледи, я тебя жду-жду, а ты не идешь. «Мы разве договаривались?» «Нет, ладно, я приглашаю тебя к себе. Посидим, подумаем вместе. У тебя же Армагеддон, а у меня райский покой». Прищурившись и закусив губу, она совсем немножко подумала. Потом широко улыбнулась и кивнула. Сигналы долбили в голову, звучали непрерывно, пока Викентий не проснулся. Но сигналы продолжали ввинчиваться в виски. Он открыл глаза, а спал при тусклом свете. И еще ничего не соображая, поискал источник сигналов. На столике рядом светился смартфон. Вдобавок ездил по поверхности от вибрации. Наконец-то до затуманенного алкоголя мозга дошло, что это звук, сопровождающий смс -ки. Взглянул на часы. Час ночи? Странно. Викенти давно не спит в спальне, только в гостиной. Отсюда недалеко прихожая. В ней баррикада и стульев. Если кто войдет без санкций, будет большой бум. Он услышит и проснется. И тогда злоумышленник покажет. Но... СМС-ки. Наверное, грим. Что-то срочное. Почему не позвонила? С трудом Викентий сел на диване, взял в руки смартфон и мигом проснулся, потому что СМС-ки слал не грим, а сообщений тьма. Он проводил пальцем по смартфону сообщения пробегали. Викентий открыл одно. Я знаю, где твоя жена. Открыл следующее. Я знаю, где твоя жена. Открыл пятое, десятое, двадцатое. Я знаю, где твоя жена. А! взревел Викентий, выбирая номер. Полдня теперь буду удалять твой спам. Я уничтожу тебя. Алло, ты совсем охренела? Не ори». Огрызнулась в трубке Ксюша. А то не скажу, где она. Ты смотри, сколько она бабок потратила на смс Весь лимит выбрала, а ныла, будто нищая. Что, нашла новый кошелек, куда запускаешь клешню? Ну, я не ору. Я жду, пока ты разродишься очередной брехнёй. На самом деле он орал, бесился. Ксюша терпеливая, выждала, когда истерика иссякнет. Викенти заткнулся, по-другому не скажешь. Она четко, чтобы он услышал каждое слово, выговорила. «Скажу. Обязательно. При встрече». «А по телефону западло?» «Не буду говорить по телефону». «А сама ты где прячешься?» «Подумай о месте встречи. Позже позвоню». «Нет, давай сейчас, дога...» Ксюша не стала торговаться. Нажала на отбой. Викенти подскочил, забегал по гостиной от стены к стене. «Места тут полно». Он хватался за голову и сжимал ее до боли. Такая у него появилась привычка, когда нужно активизировать то, что дремало под черепом. Не помогло. Он снова вспомнил о сообщнике, о лидере в их тандеме, о друге, в конце концов, и позвонил. Но телефонный аппарат выключен или находится вне зоны. Ночью Милана проснулась часа в два. Ивана рядом не было. Завернувшись в плед, Она пошла искать его. Впрочем, поиск тут недолгий. Ведь цыганский барон большой, а квартира маленькая. Всего из одной комнаты. Он сидел на небольшой кухне перед компом. Милана подсела к столу, полюбопытствовала. «Почему не спишь? Что читаешь?» «Да вот тут ребята прислали. Придвигайся ко мне, покажу кое-что». После суеты со стульями, когда все наконец уселись, Рудаков защелкал мышкой. На мониторе ноутбука появились фотографии. Иван выбрал одну. На ней два парня стоят в обнимку в спортивной одежде легкоатлетов. Оба улыбаются. Что-то знакомое в одном. «Не узнала?» — спросил Рудаков. «Один как будто похож на кента. Он и есть. А второй — тот самый приятель из внедорожника, который боится чужих ушей. Ребята его идентифицировали. В базе данных нет его». Я повторно переворошил ее. Он чист, как стекло из посудомоечной машины. И вот смотри, он. Вот крупняком заснят. А это твой нелюбимый Кент. Красивый пацан был в юности, а? Эти двое занимались профессиональным спортом. Судя по всему, карьера не задалась у обоих, потому что информации о них мизер. А вот твоя сестра и Вик. Нарядные, счастливые. Взглянув на нее, он рассмеялся. У тебя кислое лицо, миледи. Мне привычнее тебя видеть другой. Ай! Сморщилась она еще больше и вяло махнула рукой. Знаешь, у нас была идеальная семья. Кента не считаю. Он как инородное тело. Но и при нем мы с ней были роднее родных. Каждый день созванивались, часто виделись, лезли друг к другу с советами и в результате ссорились. Вместе праздновали успехи и грустили о неудачах. Бросались на защиту друг друга если какая-нибудь зараза нам гадила. Все это проходило, не оставляя глубокого следа, кроме фоток, которые редко кто пересматривает хотя бы раз в год, потому что текучка, обыденность, спешка. И вдруг все исчезает. И жизнь замирает, обедняется. Остается одиночество во Вселенной. Дети еще ничего не знают, но все время спрашивали, где тетя, а я не представляю, как сказать им. Я отправил фотки на Кана. Резко переменил он тему, но вдруг раздался звонок. О, легка напомине! Главное вовремя всего лишь 25 минут третьего. Алло, на Кана? девочка, а что так рано? Поскольку секретов в образовавшейся группе нет, Рудаков включил громкую связь для Миланы. Не остри, осадила его на Кана. Просто так в ранний час не звонят. Я вот тут думала, мы тут думали. И пришла на ум жуткая мысль. Стоп, Накана, а с кем это ты думала до половины третьего ночи? И почему у тебя язык заплетается? Пьяная, что ли? Нет, ну, так отвечают только пьяненькие. Мы тут с Лёшкой немножко шампанского. Чуть-чуть. Полторы бутылки. Послышался еще один трезвый шепот. Полторы? Удивилась Накана. Не может быть. О, ясно хихикнул Иван. «Да, жизнь бьет ключом, лишь бы не по голове. Может, базар отложим до утра?» «Не, не, не!» запротестовал по телефону Леха. «Мы тут с мыслями не спим. Будет справедливо, если и ты спать не будешь. Послушай Риту внимательно. А я пока кофеек. Трам-пам-пам!» Удаляющиеся шаги и напевающий голос пояснили Рудакову, что падение морали и нравственности Происходит на территории Лехи. У него большая площадь. Пока ее пересечешь, устанешь от паузы. Но вот песня стала раздаваться издалека. Рудаков решил сделать замечание на кана. Эй, Рита, папа тебя будет ругать, что не ночуешь дома. Он никогда меня не ругает. Он хороший. Я предупредила. Короче, решила я поделиться с тобой, потому что спать с этим не могу. А ты что, спал? Говори уж, раз решила. Блуждала я в трех соснах все это время и остановилась. Нет, лучше ты сам поймешь. То, что Нию ранили и, судя по пятнам крови, ранили серьезно, это не вызывает сомнений. Но она странно исчезла. Ближе к телу. Я и веду к телу не отреагировала Накана на шутку. А что если? В общем, из трех сосен я выбрала врача. Понимаешь? За считанные секунды. Рудаков, непроизвольно приоткрыв рот, провернул в уме всю ситуацию, известные факты и версии. До него дошло, что именно хочет сказать Накана. Но прошло столько времени. «Хочешь сказать, не я жива?» — спросил напрямик. «Утверждать не могу, но допускаю», — подхватила Накана. Мы так подумали с Лехой. Ей мог помочь врач, живущий рядом, тем более хирург, вытащить пулю, зашить рану, «Он же все это умеет. Думаю, врач и забрал ее из загородного дома. Забрал живой. Сам посуди. Если бы не ее убили, кому могла прийти в голову дурацкая идея унести труп? Например, преступнику», — нашел аргумент Иван. «А смысл? Я лично не вижу смысла. Это все же не город. Усадьба стоит отдельно. Народ мимо проезжает редко. Зачем же тащить труп?» «Вот и кофеек, Рита». «Спасибо, ты такой... такой милый, Лёша!» Чмок. Милана начала трястись от смеха, закрыв свой рот обеими руками. Рудаков покосился на неё, грозно сведя брови. Тогда она сделала знаки ладонями, мол, успокойся, и приложила палец к своим губам. Он усмехнулся и решил положить конец ночному трёпу. «Накана, спокойной ночи?» «Нет», — взревела она. «У объеневших реакции всегда крупные, объемные. Даже Милана вздрогнула. «Мне надо рассказать тебе срочно!» «Тогда давай, я жду», отозвался он. «В мою версию, я имею в виду доктора, вписывается приятель Вика, который вдруг, дойдя до усадьбы врача, оставил поиски. Он нашел то, что искал. Ты понял? Нашел!» «Слушай, Накана, а ты...» «Только не перебивай теперь! Я без тебя собьюсь!» В эту версию Вписывается и дверь в загородном доме, которую нужно было выпилить. Не выпилить, а демон... демонтаж сделать, поправил Леха. А потом, продолжила Накана, потом заново вставить, вместе с этой штукой. Коробкой, подсказал, видимо, более трезвый Леха, Потому что по-другому замок не поменять. Все же неплохо вела мысли она. Эта дверь сплошной идиотизм, но, говорят, надежная. «По-моему, это чушь и выманивание из дураков, лишние деньги». «Радость наша, а без отступления можно?» Подгонял ее Рудаков. «Угу, а также вписывается в мою версию ограбление квартиры не. Причем ограблением данное действие с трудом можно назвать». «Почему?» – спросил он, подмигнув Милане. «Ты не помнишь? Хм, ведь замки на двери не взламывали их ключами». Накана прищелкнула пару раз языком, озвучива поворот ключа. А сейф открыли, набрав комбинацию цифр, которую дала только сама Ния. И загородный дом замуровала тоже Ния. Это ее собственность. Значит, она жива. Это же элементарно. Мы не можем точно сказать, когда заменили дверь в загородном доме. Но когда сейф опустошили, знаем. Ты помнишь? Через полтора месяца после исчезновения Нии. А теперь подумай, какой это поворот в данной истории, м? Посмотри, как все события легли в логику. Почему молчишь? Я не убедила? Эй, цыганский барон, чего завис? А Рудаков действительно серьезно задумался. В ее словах, произнесенных вялым языком, логика есть. Хотя нет улик и маловато оснований. Но логика иногда заменяет улики. Он ответил на Кана только через паузу. «Ты советовала мне думать. Я это и делаю. Но ты же и мешаешь. Извини, молчу. Думай, только быстро, а то спать хочется». Рудаков покосился на Милану. На нее тоже подействовала версия, которая еще не выговорена до конца, но перспектива уже обозначена. Сидела она, замерев и глядя в одну точку, кутаясь в старый плед, словно ей стало холодно. Вообще-то форточка открыта, а на дворе, между прочим, осень, ночи холодные. Милана поймала на себе его взгляд, и он понял. Она боится произнести даже одно слово, чтобы не развеять внезапно вспыхнувшую надежду. Да, он отвлекся от основной линии. Как всякий гениальный опер, не умирающий от скромности, Рудаков умел одновременно думать в двух направлениях. Наклонившись к смартфону, лежащему на столе, Признал заслуги Накана. «Слушай меня, Рита. Лично я пока не вижу более убедительной версии. Действительно, все в логику вписывается. Получается, Вик вместе с приятелем идут тем же путем, что и мы? Совершенно верно, но с одной маленькой разницей. Ну-ну, что за разница? Они шифруются, как резиденты иностранной разведки. Вот скажи, с чего бы это, а? Какие такие секреты?» И второе. У Кента была задача найти улики на Милану. Почему он решил на нее навесить? А? Из-за двери? Да? А вот и нет. Я докажу, что это не так. Короче, у нас другая цель, чем у Кента и его дружбана. Правда, Лёшка? Точно, подтвердил тот. У нас все благородно. И третье. Что сказал Харисов? Мне этот дядечка понравился. Страшный? Жуть. «Умный? Жесть! Даже меня раскусил!» А он сказал мне на прощание, «Ищи выгода!» «А кто у нас выгода?» «Викентий» — назвал имя, не задумываясь Рудаков. Отсюда простейший вывод. Эти два типа догадались, что не жива. В таком случае...» Рудаков резко оборвал свою речь. Он снова анализировал. Только теперь Викентия и его приятеля. «Приятели» — Рудакову не сиделось на месте. Появилась потребность встряхнуться, например, походить. Однако кухня слишком мала, здесь не разогнаться. Он подошел к окну, опёрся руками о подоконник и сразу вернулся к столу. Теперь, опираясь ладонями о столешницу, заговорил. «Накана, ты видела фотки, что я прислал?» «Конечно», — воскликнула она. «Они, Вик и этот, давнишние дружбаны. Ваня, если все наши, как бы это назвать?» «Прямых улик у нас нету, только наши догадки есть, так?» «Допустим», — обтекаемо ответил он. «Так вот, Ваня, если наши догадки сложить, дальше она перешла на шёпот, то оба просто просятся в подозреваемые, но...» И снова громко заговорила. «Я молчу, даже не рискую сказать, в чем подозреваю этих двух козлов. У меня же нет такой практики, такого опыта, таких знаний, как у тебя». Нию родствуй, если сложить все подозрения, то выходит, моя дорогая мудрейшая из всех мудрых, они ищут Нию, чтобы убить ее. Скорее всего, — воскликнула та, а Милана очередной раз вздрогнула от ее резкого возгласа. Но им теперь нужно убрать еще одного человека, врача, который спас Нию. Он ведь знает, что произошло. Еще знает, я про доктора, наверняка знает, где находится Ния. Понимаешь? К тому же мы понятия не имеем, кто вскрывал сейф. Не думаю, что парень в маске и есть лечащий врач. Но дача принадлежит старому хирургу. У меня все. Назначаю сделку, то есть стрелку, на завтра. Будь другом, сообщи Милане. Спокойной ночи, цыганский барон. Лёшек, ты спишь? А ну, открой глаза. Пока, Ваня, а то скоро рассвет. Нам еще много, не договорил Лёха отключившись от связи. Какое-то время оба просидели в тишине. От услышанного у Миланы остался тяжелый осадок, хотя впору радоваться. Рудаков понимал, какие чувства кипят в ней. Не такая уж она холодная, без чувств и эмоций. Просто надела на лицо маску и сдружилась с ней, а эмоции все равно берут вверх. В данную минуту даже не скрывала потрясения и едва выдавила из себя. «Невероятно!» «Поверить не могу». «А что невероятного, ты видишь в версии Риты? Подобные истории украшают человечество, как листья дерева. Самый банальный мотив – корысть, жадность, ненасытность и полное неуважение, а то и ненависть к тому, кто обеспечивает все эти плюшки». «Невероятно», – повторила Милана, но уже зло. «Викентий, не понимаю, почему». Он имел все, что требовало его корысть. Вообще ни в чем отказа не было. А ты исключаешь зависть? Жена умная, богатая, успешная, известная. Не слишком ли много для одного человека достоинств, тем более для женщины? А кенту приходилось клянчить каждый рубль. Его это нисколько не унижало и не смущало, поверь. Боже мой, он так рыдал, когда Протасов сказал, что нее нет в живых. Как такое может быть? «Реально рыдал? Может, больше играл?» «Нет, нет, я бы раскусила эту подлую гниду». «Но не раскусила», — справедливо заметил Рудаков. «Ошибаешься. Я никогда не принимала его всерьез. Он для меня был чем-то инородным, ненастоящим. У меня не проходило ощущения близгливости к нему». «Скажи, Ваня, если не жива, почему до сих пор не дала знать о себе? Хотя бы мне. Как думаешь?» Трудно сказать. Пожал он плечами. Она может опасаться за свою жизнь. Или что-то задумала и не хочет заранее светиться. А может слаба после ранения. Это реально. Некоторые годами восстанавливаются. Не исключены другие причины, о которых мы не подозреваем. И потом, миледи, ты забываешь, что это всего лишь версия, предположение, догадка, а не факт. Фактом версия становится, когда находятся доказательства. Доказательств, покуда, мы не имеем. Версия. Зато мы теперь знаем, где искать.